Андрей Петров «Отдел не существует» Глава 1. Пропуск Понедельник, 14 октября Петербург встречал понедельник привычной октябрьской моросью. Капли оседали на волосах, превращая их в мокрую паутину. Стекали по воротнику куртки. Ника Маргунова стояла перед проходной НИ экспериментальной медицины имени академика Березина и искала в кармане пропуск. 25 лет, темно русые волосы до плеч, сейчас с розовой прядью виска, дань моде, острые скулы, унаследованные от бабушки и серо зеленые глаза, которые на фотографиях всегда получались слишком внимательными, метр семьдесят роста удащавая вечная студентка, хотя университет закончила три года назад. не высился перед ней пятиэтажной громадой из силикатного кирпича. Типовой проект, таких по всему Союзу настроили сотни. Фасад когда-то был светло-желтым, теперь грязно-серый, с потеками ржавчины от водостоков. Окна первого этажа забиты фанерой изнутри. Неровно, кое-как, видно, что работали в спешке. «На уровне третьего этажа еще можно разглядеть барельеф. гигиея со змеей и чашей. Но черты лица стерты временем до состояния античной маски. Проходная располагалась в отдельной кирпичной будке у ворот. Окошко с решеткой. Внутри тусклый свет лампы. Ника постучала костяшками пальцев по рамке. «Чего надо?» – раздался хриплый голос изнутри. В окошке появилось лицо». Мужчина лет 60, может, старше. Седые усы, пожелтевшие от табака. Красноватый нос с прожилками. Выцветшие голубые глаза за очками в враговой оправе. На форменной рубашке охранника, застиранной до серости, красовался бейдж Семенов П.И. «Я в архив, новый сотрудник», — сказала Ника, доставая пропуск. «Документ выдали ей три дня назад, те самые люди в серых костюмах». Поминированная карточка, размером с банковскую карту. Ее фотография, строгая, как на паспорт. Печать МВД. Подпись неразборчивая. Срок действия – год. Семёнов взял пропуск корявыми пальцами с желтыми от никотина ногтями. Поднес к очкам. Долго изучал. Сверил лицо с фотографией. Раз. Другой. Третий. Потом полез под стол. Достал амбарную книгу. «Маргунова Ника Андреевна?» «Да». «Хмельникову в архив?» «Да». Он записал в журнал корявым почерком. «Дата? Время? 8.47». «Фамилия?» Поставил галочку в графе «Прибыл». Вернул пропуск. «Знаешь, где, где архив?» «Подвал. Вход через прачечную во дворе». «Правильно». Семенов прищурился, разглядывая ее поверх очков. «И вот что девушка». «Не задерживайся тут по вечерам». Он захлопнул окошко. Разговор окончен. Три дня назад ее жизнь была простой и понятной. Ютуб-канал «Питерские тайны». 873 тысячи подписчиков. Миллионные просмотры роликов про заброшки и городские легенды. Доход от рекламы – около 120 тысяч в месяц. Хватало на съемную однушку на Петроградке и периодические поездки по области. Мама гордилась. «Дочка сама себя обеспечивает, да еще и творчеством занимается». А потом случился форт «Красная горка». Обычная октябрьская съемка. Туман, придающий кадрам кинематографичность. Старые укрепления, поросшие мхом. И дверь в скале, маленькая, почти незаметная, прикрытая ржавой решеткой. За решеткой должна была быть кирпичная кладка или завал, но камера показала другое. Коридор, уходящий вглубь, светящийся мягким белым светом. 37 секунд видео. 3 миллиона просмотров за 8 часов. А потом, в 3 часа ночи в дверь постучали. Не позвонили, именно настойчиво постучали костяшками пальцев. На пороге стояли трое мужчин в одинаковых серых костюмах. Лица у них были обычные, Настолько обычные, что Ника не смогла бы описать ни одного, даже если бы ее жизнь от этого зависела. Средний возраст, средний рост, русые волосы, глаза то ли серые, то ли голубые. «Маргунова Ника Андреевна?» – спросил тот, что стоял впереди. «Да, нам нужно поговорить о вашем последнем видео». Красные удостоверения мелькнули быстрее, чем она успела прочитать. ФСБ? МВД? «Что-то еще?» Они вошли, не дожидаясь приглашения. Забрали всю технику. Профессиональную камеру Sony, MacBook Pro, внешние жесткие диски с архивами за 3 года, iPhone. Дали взамен простую звонилку, кнопочный телефон за полторы Статья 283, часть 1 УК РФ. «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. До 8 лет». Или сотрудничество. Какая тайна? Я просто снимал Вы Выясняли то, чего не должны были видеть. И показали трем миллионам человек. Выбор был иллюзорным. И вот она здесь. Телефон в кармане завибрировал. Мама. Ника, ты где? Опять не ночевала дома. Я на работе, мам. На какой работе? Сегодня же понедельник. Восемь утра. Устроилась в архив. «При МВД. Временно для нового проекта». «В архиев Ты же терпеть не можешь бумажную работу». «Это ненадолго. Изучаю исторические документы для канала». «Ника, что-то случилось? Ты странно себя ведешь последние дни». «Все нормально, мам. Позвоню вечером, расскажу подробнее». Она сбросила вызов, чувствуя знакомый ком вины в горле. «Маме 62. Она всю жизнь проработала в библиотеке Академии наук на Васильевском. Сейчас на пенсии. Отец умер, когда Нике было 12. Инфаркт за рулем. Даже довести себя до больницы не успел. С тех пор они вдвоем. И врать маме было почти физически больно. Дверь в подвал института находилась со двора, через прачечную. На облупленной зеленой двери висела табличка «Прачечное самообслуживание». Ниже – пожелтевшее расписание от 1987 года. Кто-то написал маркером. «Не работает». Но и эта надпись уже выцвела. Замок на двери. Новый, кодовый. Четыре цифры прислали смс Внутри прачечной царило запустение. Вдоль стен – бетонные постаменты, где когда-то стояли стиральные машины. На полу – куски линолеума цвета вареной печени – Местами отставшие обнажающие бетон. Пахло стиральным порошком, въевшийся за десятилетия запах, который не выветрится никогда. Лесенью и чем-то еще. Химическим, медицинским, формалином. Не, слабее. Как будто кто-то пролил здесь что-то давным-давно. Отмыл, закрасил. Но молекулы запаха все еще витают в воздухе. На стене ряд крючков для одежды. Под одним из них на линолеуме темное пятно, размером с обеденную тарелку. Края неровные, с разводами. Кто-то долго оттирал, но след въелся. Ника присела, провела пальцем по пятну. Сухое, старое, на ощупь ничем не отличается от остального пола. Но цвет, цвет как у засохшей крови. Дверь в подвал была в дальнем углу, за ржавым электрощитком. Металлическая, выкрашенная в ту же зеленку. Краска, которой красили все советские учреждения, от школ до моргов. На косяке двери странные отметины на уровне плеч. Четыре параллельные полосы, глубоко впившиеся в краску и штукатурку. Как будто кто-то царапал ногтями, пытаясь удержаться. Лестница вниз оказалась узкой и крутой. Ника считала ступеньки. Детская привычка, от которой так и не избавилась. 23. На 15 ступеньке на стене были те же царапины, только свежее. И рядом написанное карандашом едва различимое. Не спи. Коридор внизу. Низкий потолок. Приходится слегка пригибать голову. Краска облупилась, обнажая слои предыдущих покрасок. Желтый, голубой. Снова зеленый, как годовые кольца на срезе дерева. Вдоль потолка тянутся трубы возбестовой обмотки, Белые коконы, местами порванные. Из разрывов торчит что-то волокнистое. Последняя дверь слева. Табличка «Архив номер три». Ниже пустая рамка, где когда-то было расписание работы. Ника постучала. «Открыто!» – раздался голос изнутри. Мужской, усталый. Помещение оказалось неожиданно большим. Метров сто. Первое, что бросилось в глаза – хаос. Стеллажи, металлические, советские, тянулись от пола до потолка вдоль всех стен. Папки на них стояли без видимой системы. 1973 год соседствовал с 2001-м. 1989 втиснулся между 1964 и 1997, -м. но больше всего было папок, датированных 1991 годом. Целая секция, три стеллажа сверху донизу. Центр комнаты занимала свалка офисной мебели всех эпох. Столы от массивных дубовых, явно довоенных, до да и Киевских из ДСП. Стулья, Венские, советские школьные. Офисный на колесиках. Несколько системных блоков. Самый старый, Искра с высвешенной наклейкой. Инвентарный номер 00234. На перевернутом системном блоке стояла пишущая машинка в пыльном чехле. В углу, словно часовой, застыл манекен в противогазе и некогда белом лабораторном халате. На лацкане халата Бейдж. Березина МА. Лаборант. И еще одна деталь, которую Ника заметила не сразу. В дальнем углу, почти скрытое за стеллажом, стояло зеркало. Старое, в деревянной раме, треснутое по диагонали. За единственным расчищенным столом в дальнем углу сидел человек. Сергей Павлович Мельников казался не таким, как Ника ожидала. По описанию серых людей она представляла типичного архивного клерка – Очки, высина, брюшко. Но Мельникову было лет 38, не больше. Высокий, но сутулый. Привычка человека, который много времени проводит за столом. Темно-русые волосы с ранней сединой на висках. Трехдневная щетина, которая была не модной небритостью, а простым пофигизмом. Свитер с протертыми локтями. Темно-синий, грубой вязки. Явно ручной работы. Джинсы с пятнами, которые могли быть и кофе, и чернилами, и чем угодно еще. Но глаза карие, с зеленоватыми искорками. Глаза человека, который привык замечать детали. И в них было что-то еще. Усталость, знание, смирение. Он печатал что-то на древнем ноутбуке Lenovo ThinkPad, обмотанный скотчем, с наклейками разных лет. «Вики Ликс. Пивной фестиваль СПБ-2018. I want to believe. И почему-то My Little Pony». «Маргунова?» – спросил он, не отрываясь от экрана. «Да. Садись. Стулья где-то там. Неопределенный взмах рукой в сторону мебельной свалки. Выбирай, какой не сломан». Ника обошла завалы. Нашла офисный стул на колесиках. Одно колесо отсутствовало, обивка сидения продрана, но сидеть можно. «Кофе будешь?» «Буду. Тогда сделай. Себе и мне. Вон там все есть. Тон не грубый, скорее равнодушно усталый. Человек, которому все равно». Кофейный угол оказался неожиданно уютным. Старый лабораторный стол с черными следами от химических ожогов. На нем электрочайник, старая микроволновка, капельная кофеварка. Рядом маленький холодильник «Саратов», тарахтящий как трактор. На полке над столом коллекция кружек, каждая со своей историей. «Лучший папа» детским почерком. «Trust me, I'm an engineer» с облупившимся рисунком. «Институт цитологии ран официально с гербом. Питер – культурная столица с видом на исаки и одна странная, белая, с химической формулой, написанной маркером. Ника не разбиралась в химии, но что-то в этой формуле было неправильным, слишком много связей, слишком мало симметрии. «Два сахара без молока», – донеслось от стола Мельникова. Кофе нашелся в банке из-под майонеза, якобс монарх, растворимый. Сахар в мятом пакете из «пятерочки». Молока в холодильнике не оказалось. Ника сделала два кофе. Вернулась к столу. «Спасибо». Мельников взял кружку с формулой. Отпил. Поморщился. «Крепкий. Хорошо». Теперь вблизи Ника разглядела его получше. На левой руке часы «Восток». Старые, с потертым браслетом. На безымянном пальце бледная полоса от кольца. На шее, почти скрытая воротом свитера, тонкая золотая цепочка. Под глазами темные круги. не от одной бессонной ночи, а от месяцев недосыпа. «Ну что?» — сказал он, откладывая ноутбук. «Добро пожаловать в чистилище». чистилище?» «Ну да. Не ад. Там хоть что-то происходит. Не рай». «Очевидно, почему. Чистилище. Место, где ждешь неизвестно чего, неизвестно сколько. И давно ты ждешь?» «Пять лет, три месяца и...» Он посмотрел на часы. «Восемь дней». «Чего ждешь?» «Хороший вопрос». Он отпил кофе. «Раньше думал ответов. Теперь понимаю, что жду, когда перестану задавать вопросы». В его голосе не было горечи. «Ладно, к делу». Мельников выпрямился в кресле. Посмотрел на нее прямо. «Ты здесь, потому что сняла то, что не должна была. Я здесь, потому что нашел то, что не должен был. Этот архив – свалка для неудобных людей и неудобной информации. Официально мы занимаемся оцифровкой старых документов». «Неофициально». Он замолчал, глядя в кружку. «Неофициально мы делаем то же самое. Сидим, сканируем, никому не мешаем. Иногда приходят проверки, иногда звонят сверху, просят найти какой-то документ. Вот и вся работа». «Звучит...» «Скучно?» «Да, но скука лучше, чем альтернатива. Поверь мне». В следующие несколько минут каждый делал вид, что занят своими мыслями. «Твой стол там». Мельников показал в угол за стеллажами. Комп древний, но для сканирования сойдет. База данных на сетевом диске. Пароль «Админ-123». Оригинально, да? Рабочее место оказалось вполне терпимым. Стол у окна. Маленького, мутного, на уровне земли снаружи. Компьютер, древний системный блок и алте монитор гудящий как улей. На мониторе выцветший стикер. «Добро пожаловать в ад!» Рядом планшетный сканер. На столе лежал блокнот. Ника открыла. Первые страницы. Женский почерк, аккуратный, с наклоном вправо. Рабочие записи. Пароль от базы. «Отсканировать папки с 87 по 89. Замена картриджа. Позвонить Семену». Дальше почерк начал меняться. Буквы крупнее, строчки неровные. Зеркало в углу. Вчера стояло прямо, сегодня немного под углом. Кто двигал? Проверила. В институте 31 отражающая поверхность. Окна, стекла в дверях, экраны мониторов. Слишком много. Эс говорит, это паранойя. Может он прав? Может я схожу с ума? Последняя запись. Дата – три недели назад. «Они не смотрят из зеркал. Они смотрят в них, с нашей стороны. Мы просто не видим их, потому что стоим рядом с ними». Подпись «М». «Что случилось с тем, кто работал тут до меня?» – спросила Ника. «С Машей?» – Мельников не обернулся. «Уволилась месяц назад. Уехала к родителям в Псков». А записи свежие. Она иногда путалась в датах. К концу. К концу чего? К концу работы здесь. Место действует на некоторых, особенно впечатлительных. Маша была из таких. И что с ней случилось? Говорю же, уволилась. Жива-здорова. Замуж вышла, вроде. Ника поняла. Расспрашивать бесполезно. По крайней мере, пока... «С чего начать?» – спросила Ника. «С 87 -го года. Вон тот стеллаж, третья полка снизу. Медицинские эксперименты, ничего интересного. Сканируешь, заносишь в базу. Поля стандартные. Дата, тип документа, краткое содержание. Она взяла первую папку. Пыльная, с желтыми разводами на картоне. Внутри пожелтевшие листы, отпечатанные на машинке». Отчет о НИР. Влияние малых доз радиации на скорость регенерации тканей у лабораторных животных. Скучно. Крысы, дозировки, графики. Типичная советская наука. Много цифр, мало смысла. Но в следующей папке нашлось кое-что интересное. Между отчетами вложенный листок. Другая бумага, тоньше. Написано от руки протокол номер 391 эксперимент с визуальным восприятием испытуемые помещены в комнату с системой зеркал время экспозиции 72 минуты результат смотри приложение Изъято. и приписка другим почерком карандашом почему они все смотрят в одну точку мельников что за эксперимент 391 не знаю. Он ответил слишком быстро. «И знать не хочу». «Но ты же...» «Я здесь пять лет. Эксперимент наверняка про крысы-лабиринты». «Все про крысы-лабиринты». К обеду Ника отсканировала 20 документов. Глаза слезились от старого монитора. Спина ныла от неудобного стула. Она встала, размяться. Подошла к окну. За окном безжизненный двор». Только опавшие листья гоняет октябрьский ветер по треснувшему асфальту. Иногда их круговорот создавал иллюзию движения чьих-то шагов. Но это только листья. Здесь давно никто не ходит. И никто снаружи не догадывается, что в подвале этого умершего места хранятся документы. «О чем?» «Обедать пойдешь?» – спросил Мельников. «А куда?» «Наверху автомат с бутербродами». «Дерьмо редкое, но съедобное. Или можешь в магазин сходить, тут за углом пятерочка». Ника выбрала автомат. Подниматься наверх по той узкой лестнице было неприятно. Казалось, стены сжимаются. На первом этаже института царило запустение. Длинный коридор, двери по обеим сторонам. Некоторые открыты. Внутри пустые комнаты, ободранные стены — Провода, торчащие из потолка. Автомат стоял в бывшей столовой. Половина ячеек пустая. В остальных бутербродов целлофане, шоколадные батончики, газировка. Ника купила бутерброд с сыром и колу. Есть в подвале не хотелось. Села на подоконник в коридоре первого этажа. Окно выходило на неширокую улицу с односторонним движением. Машины стояли впритык к тротуару оставляя узкий проход для пешеходов. Напротив – пятиэтажка с заколоченными окнами на третьем этаже. И тут она заметила, в окне напротив, в доме через двор, движение, быстрое, мелькнувшее, будто кто-то отпрянул от окна. Ника присмотрелась. Окна дома напротив были темными, большинство заколочены. Дом явно расселенный, но она точно видела движение. «В окне третьего этажа, прямо напротив». Вернувшись в архив, Ника обнаружила Мельникова, стоящего у зеркала в углу. Он смотрел в него, наклонив голову. «Что-то не так?» – спросила она. «А? Нет, все нормально». Он отвернулся от зеркала. «Просто проверял». «Что проверял?» «Неважно. Продолжай работать». Следующие несколько часов прошли в тишине. Только шум сканера, щелчки клавиш, гудение старого компьютера. Иногда сверху доносились шаги, редкие, медленные. Кто-то ходил по пустым коридорам института. В 4 часа зазвонил телефон, старый дисковый аппарат на столе Мельникова. Архив номер 3. Да, товарищ полковник, понял. Завтрак к 9. Будет исполнено. Он положил трубку, повернулся к Нике. «Завтра проверка. Полковник Кичигин, наш куратор, придет в 9 Будь к этому времени и...» «Что?» «Ничего особенного не говори. Отвечай на вопросы коротко. Да, нет, работаю. Понятно?» «А что он может спросить?» «Всякое. Кичигин – специфический человек». «Работает в системе со времен СССР. Видел много. Может, слишком много». К шести часам Ника устала, как после марафона. Не физически, ментально. Что-то в этом подвале высасывало силы. Может, спертый воздух. Может, мерцание старых ламп. Может, тишина, нарушаемая только гулом техники. «Все, на сегодня хватит», — сказал Мельников, — «Иди домой. А ты? Я еще посижу. Доделаю отчет. Ты часто здесь остаешься?» «Бывает. Дома все равно делать нечего». В его голосе была такая пустота, что Ника не стала расспрашивать дальше. Уже у двери она обернулась. Мельников сидел за столом, но смотрел не в монитор. Смотрел в сторону зеркала в углу. И лицо у него было странное. Напряженные, сосредоточенные, как у человека, который пытается разглядеть что-то в темноте. У проходной Семенов отметил время ухода в журнале 18.23. Не задерживайся тут больше, повторил он, глядя на нее поверх очков. После семи здания закрывают. Квартира студия на Петроградке встретила Нику тишиной и холодом. Отопление еще не дали. Октябрь выдался промозглым. Ника включила обогреватель. Поставила чайник. рухнула на диван. Простую звонилку, которую ей выдали взамен на айфон, бросила на стулик, Вспомнила. В кладовке, в коробке с елочными игрушками должен валяться старый Xiaomi. Телефон нашелся под слоем мишуры, испутанной гирлянды. разряженный, покрытой пылью. Зарядила, включила. Google аккаунт остался залогиненным. На Google Драйв в корневой папке она увидела файл amg7845.mov. 37 секунд. Открыла. Промотала до момента с коридором. Вот она направляет камеру в дверь. Вот появляется свечение. Вот коридор во всей его невозможной красоте. Белые стены, пульсирующие как живые. Но теперь, просматривая в сотый раз, Ника заметила деталь, которую пропустила раньше. В самом конце коридора едва различимо темное пятно. Она увеличила изображение, повысила яркость. Фигура в конце коридора была неподвижна. Ника увеличила кадр до максимума. И тут фигура повернула голову рывками, как на стоп-кадрах. Смотрят прямо в камеру, прямо на Нику. Видео длилось 37 секунд. Это произошло на 38 -й. Телефон зазвонил. Она увидела тебя тоже, голос Мельникова: Я обязан доложить Кичигину. Прости. Что это значит? Не оборачивайся, чтобы ты не услышала за спиной. Почему? «Потому что теперь ты не одна!» Гудки за спиной скрипнул пол. Шаг, еще шаг, ближе. Глава вторая. Не оборачивайся. Будильник звенел в темноте октябрьского утра. Сергей Мельников открыл глаза и первым делом посмотрел на потолок. Трещина в штукатурке все там же, от угла к люстре, похожая на молнию. Или на маршрут, который он чертил на картах 5 лет подряд. Квартира на Васильевском острове, четвертая линия, хрущевка 1964 года постройки. Те самые, которые Никита Сергеевич обещал построить для каждой советской семьи. 32 квадратных метра, комната 18 метров, кухня 6 Остальное прихожая и совмещенный санузел, где развернуться можно только по диагонали. Мельников сел на край кровати, раскладной диван, Савита забрал бесплатно. Пружины продавлены так, что спина к утру деревенеет. На тумбочке стакан воды, в котором плавают пылинки. Встал, прошел на кухню, под ногами скрипел паркет под линолеумом. поставил чайник. Достал банку растворимого кофе. На столе клеенка в мелкий цветочек, прожженная в двух местах сигаретами. Он бросил курить два года назад. Но следы остались, как и многое другое. Рядом с солонкой лежала папка. Картонная, желтая от времени, с выцветшим грифом для служебного пользования. «Дело номер К-439. Июнь 2020 года. Его последнее полевое дело». Мельников открыл папку, хотя знал каждое слово наизусть. Первая страница. Рапорт. Начальнику отдела К. полковнику Кичигину В.А. От старшего оперуполномоченного Мельникова С.П. Рапорт. Докладываю о происшествии в деревне Княжево, Гатчинского района Ленинградской области. 9 июня 2020 года в 7.43 поступил сигнал от участкового уполномоченного старшего лейтенанта Семенцова И.В. о массовых галлюцинациях местных жителей. По словам заявителей, в лесу возле деревни, квадрат 14 по карте района, начиная с 3 июня наблюдаются аномальные визуальные явления – описываемые свидетелями как «белые коридоры». Трое жителей – Воробьев П.К. 1972 года рождения, Никитина А.С. 1989, Малышев В.В. 1954 – пропали без вести после посещения указанного места в период с 5 по 8 июня – по предварительным данным участкового, очевидцы описывают коридор как пространство белого цвета без видимых стен, уходящие вглубь леса. Показания противоречивые. Часть свидетеля утверждает, что коридоры появляются только в сумерках, другие видели их днем. Местная жительница Кузнецова М.Д. 1938 года рождения заявила, что слышала, как пропавший Воробьев разговаривал с кем-то перед исчезновением хотя рядом никого не было. На месте обнаружения коридоров найдены личные вещи пропавших. Одежда, сложенная аккуратными стопками. Обувь, расставленная попарно. Следов борьбы или насильственных действий не обнаружено. Примечательно. Мобильные телефоны пропавших продолжали работать еще 12-14 часов после исчезновения, но на звонки никто не отвечал. «Прошу разрешения на выезд оперативной группы для детального исследования». Учитывая специфику происшествия, рекомендую привлечь специалистов профиля. Выехал на место 10 июня в 14.30. Дальше он не читал. Дальше была боль, свернутая в сухие строчки протокола. Чайник закипел. Мельников налил воду в кружку. За окном начинал светлеть Октябрьский Петербург. Вет из кухни на глухую стену дома напротив. Кирпичная с граффити. Цой жив» выведена белой краской метровыми буквами. Ниже «Маша плюс Вася равно любовь». Еще ниже «Нецензурная провласть, замазанная серой краской, но все равно читаемая». 6.30. Пора собираться. В прихожей на вешалке куртка черная, купленная в секунде пять лет назад. В карманах проездной, пачка жвачки, ключи на брелоке в виде пули от ПМ, подарок сослуживцев. И кое-что еще. Удостоверение сотрудника ФСБ, просроченное на 4 года, но ламинированное, целое. Мельников Сергей Петрович, майор, фотография. Он на 10 лет моложе, без седины на висках, без мешков под глазами, смотрит прямо, уверенно, человек, который знает, зачем живет. До метро 10 минут пешком. Мимо универмага, закрытого на ремонт уже третий год. Мимо новой детской площадки. Яркий пластик, резиновое покрытие, камеры наблюдения на столбах. Горка в виде корабля, качели на цепях с прорезиненными сиденьями Днем здесь гуляют мамы с колясками, по ночам подростки с вейпами. Но в 7 утра пусто. Мимо раздельных баков для мусора, серый для смешанных отходов, Синий для пластика, зеленый для стекла. Табличка «Раздельный сбор – это просто» с QR-кодом. Возле баков бабка из второго подъезда кормит кошек. Кошки те же, что и четыре года назад. «Здравствуй, Сережа!» – окликнула она. «Здравствуйте, Мария Ивановна!» «Похудел ты! Не болеешь?» «Нет, просто работа». «Работа!» – она покачала головой. Четыре года прошло, ара бы уже. Пора! согласился он. Не пошел дальше. Мария Ивановна знала: весь двор знал о пожаре, о его семье, только не знали настоящей причины. Думали, проводка, несчастный случай, так в протоколе написано. Метро Василия Островская открыто в 1967 году. Советский минимализм хрущевской эпохи. Никакого ампира, никакой роскоши. Наземный вестибюль. Простой прямоугольный павильон, приподнятый от наводнений. Внутри серый гранит и светлый мрамор. Эскалатор уходил вниз на 64 метра. От ядерной войны спасет. От другого вряд ли. Белые мраморные стены, серый гранитный пул. «Единственное украшение – узкая полоса синей-зеленой мозаики под потолком, как морская волна. Главная особенность – стальные двери вдоль платформы. Не видно поездов, не видно туннелей. Как в лифте, стоишь в белом зале, ждешь, слышишь только гул за стенами. Потом двери раздвигаются. В вагоне в понедельник утром обычная публика. Все уткнулись в телефоны, отгородились от мира экранами». Мельников облокотился в углу на закрытые двери, достал книгу. Пикник на обочине Стругацких читал уже в десятый раз. Не потому что нравится, потому что это последнее, что читала Катя. Захлопнул книгу, развернулся к окну. В темном стекле туннеля его отражение, постаревшие, усталые и еще что-то. Движение за спиной. Обернулся никого. Просто игра света в мчавшемся вагоне. На Петроградской покинул вагон. Поднялся по эскалатору. Вышел на проспект. Дождя не было, но воздух был влажный, тяжелый. ни экспериментальной медицины имени Академика Березина стоял на углу Кронверского и Мичуринской. Пятиэтажное здание. Типовой проект НИ-58. По всему Союзу таких настроили. От Калининграда до Владивостока – Унификация и стандартизация Фасад когда-то был желтым Теперь грязно-серый С потеками ржавчины от водостоков У проходной уже горел свет Семенов сидел на своем посту Читал газету Доброе утро, Петр Иванович И тебя не хворать, Сергей Павлович Рано сегодня Работы много работа то Семенов хмыкнул Работа у нас одна Сидеть тихо «Ты вот сидишь пять лет, и ничего, живой!» «Живой», — подумал Мельников. «Интересный выбор слова». «Новенькая сегодня придет», — добавил Семенов. «Маргунова из блогеров этих». «Знаю». «Смотри за ней. Молодые любопытные, а любопытство у нас...» Он не договорил. Вернулся к Красфорду. Мельников кивнул. «Дверь в подвал». В дальнем углу заржавым электрощитком. На косяке царапины. Четыре параллельные полосы, глубоко впившиеся в краску и штукатурку. И он отчетливо помнил, откуда они взялись. Архив встретил тишиной. Особенная тишина подвалов. Не отсутствие звука, а его поглощение. Включил свет. Лампы разгорались неохотно. Одна мигала, стартер барахлил. В углу, за стеллажом, зеркало. Его зеркало. Из сгоревшей квартиры. У стены манекен в противогазе и лабораторном халате. На лацкане Бейдж. Березина МА. Лаборант. Маша оставила перед уходом. Зачем? Не объяснила. Сказала только. Пусть напоминает. О чем напоминает манекен в противогазе, Мельников предпочитал не думать. Старое зеркало в деревянной раме военная, может, даже дореволюционная Резьба по дереву, виноградные листья и гроздья. Когда-то была позолота, теперь облупилась, осталась только в глубине резьбы. Стекло мутное от времени. Трещина по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему. Не расходится, держится. На столе папка с вырезками. Его личная коллекция за пять лет. Неоцифрованная». Некоторые вещи безопаснее хранить на бумаге. Массовые галлюцинации в Войсковой части 14726. 1991 год. Странное исчезновение пациентов в психбольнице. 1993. Целый класс пропал во время экскурсии. 1997. Всегда одинаковые детали в показаниях свидетелей. Белый коридор, который видели перед исчезновениями. Но Мельников заметил другую закономерность. Мелкая деталь, которую следователи пропускали. Все пропавшие перед исчезновением оборачивались. Резко, будто их окликнули. В Княжево старуха-соседка рассказывала. «Петька шел к лесу, нормально шел. А потом, как обернется? И нету его, только одежда на земле». В протоколе института 1991 года приписка медсестры Испытуемые сидели спокойно, потом все разом повернули головы назад и пропали. Совпадение? После стольких лет работы Мельников не верил в совпадение. У кофейного угла Мельников встал так, чтобы стена была за спиной. Налил воду, засыпал растворимый, перемешал. В ложке отражался потолок, мутно, искаженно. Вспомнил, Катя никогда не пила растворимый. Только молотый, только в турке. «Это не кофе, это оскорбление кофе», — смеялась она. В их последнее утро она сварила кофе и села спиной к окну. Яркое июньское солнце било в спину, отбрасывая ее тень через всю кухню. Длинную, искаженную тень. «Не оборачивайся», — сказала она вдруг. «Что? Просто не оборачивайся. Никогда». Он подумал, что она о чем-то философском. Не оглядываться на прошлое, жить настоящим. Катя любила такие метафоры. Теперь думает, может, она предупреждала. Видела что-то. Знала. Скоро придет Маргунова. Достал ее дело. Тонкая папка. Блогер снимает заброшки. И сняла белый коридор в форте «Красная горка». Но дело не в коридоре. Мельников понял это, просматривая видео. На 27 седьмой секунде камера дергается. Ника явно обернулась. Потом повернула камеру обратно. На долю секунды в кадр попало то, что было у нее за спиной. Темное пространство форта. Увеличил кадр. Выкрутил яркость. Силуэт. Человеческая фигура в глубине. Стоит неподвижно. Ника не заметила. Или заметила подсознательно. Поэтому я обернулась обратно к коридору. Мозг выбрал меньше из зол. Маргунова вошла точно вовремя. Молодая, с розовой прядью в волосах. Глаза усталые. Не выспалась. Или не спала. «Маргунова?» «Да». «Садись». Наблюдал, как она выбирает стул. Обошла манекен. Глянула на зеркало. И села спиной к нему. «Плохой знак». Очень плохой. Кофе будешь? Буду. Сделай мне, там все есть. Она пошла к кофейному углу. Мельников следил краем глаза. День тянулся обычно. Маргунова сканировала документы 80-х. Нашла упоминание эксперимента 3.91. Что за эксперимент? Спросила. Не знаю и знать не хочу. Врал. знал. Эксперимент «Периферийное зрение». Попытка расширить угол восприятия до 360 градусов. Использовали систему зеркал и стробоскопы. Результат. 7 испытуемых заявили, что видят белые коридоры. Потом исчезли. Все семеро. Во время эксперимента. В протоколе приписка. «Субъекты установили визуальный контакт с объектом вне поля стандартного зрения». «Природа объекта не установлена». Маргунова нашла блокнот Маши, читала, хмурилась. Мельников знал, на какой записи она остановится. В обед она ушла наверх. Он остался один. Сел за ее стол. Специально, спиной к зеркалу. Сразу почувствовал. Покалывание между лопаток. Ощущение взгляда. Древний инстинкт. Хещник сзади. Нужно обернуться». Не обернулся. Достал карманное зеркальце. Катина всегда с собой. Поднял, как перископ. Посмотрел через плечо. В большом зеркале в углу обычно отражение архива. Стеллажи, лампы, его затылок. Но трещина в зеркале создавала преломление в этом преломлении, в искажении, что-то еще. Как будто пространство за его спиной не совпадает с отражением. Отложил зеркальце. Встал, медленно, не оборачиваясь. Вернулся к своему столу. На мониторе компьютера, в черном фоне заставки, отражение. Архив. Пустой стул у стола Маргуновой. И силуэт. Неясный, размытый. Стоит там, где только что сидел Мельников Пошевелил мышкой Заставка исчезла На экране база данных Звонок Кичигина Как новенькая? Работает, но... Что? Села спиной к зеркалу Лоха. Значит, уже чувствует Следи за ней И Сергей Да? Если она обернется, сразу звони Не жди до утра «Понял». «И сам не оборачивайся». «Четыре года не оборачиваюсь». «Знаю. Поэтому ты все еще здесь». Маргунова ушла. Мельников подошел к зеркалу. Не прямо, по дуге, держась боком. Зеркало из их спальни. После пожара осталось только оно. Треснутое, закопченное, но целое. Он забрал его, как улику. И как напоминание. В ту последнюю ночь Катя встала с кровати, подошла к зеркалу. Долго смотрела. Потом сказала, не оборачиваясь, «За мной кто-то стоит». «Это я?» — ответил Мельников. «Нет, ты в кровати. А это стоит прямо за мной. Вижу в зеркале. Там никого нет, Кать. В зеркале нет, а сзади есть. Зеркало врет». Она медленно, очень медленно начала поворачивать голову. «Не оборачивайся!» — крикнул он. Поздно. Катя обернулась. Замерла. Глаза расширились. Рот открылся в беззвучном крике. А потом начался белый огонь изнутри. Как будто то, что она увидела, сожгло ее взглядом. После работы дома... Мельников сидел спиной к стене. Ноутбук на коленях. Просматривал облачный диск Маргуновой. Заметил, что документ просматривает неизвестная лиса. «Ника». Она открыла свое видео. «37 секунд». Смотрит. Видео стало длиннее. «38 секунд». На 38 секунде камера начинает поворачиваться назад. К тому, что было за спиной оператора». 39 секунд. Поворот продолжается. 40 секунд. В кадре появляется темнота форта. 41 секунда. В темноте силуэт. Тот самый, что Мельников видел на 27 секунде. Но теперь он ближе. Намного ближе. 42 секунды. Силуэт поднимает руку. Будто машет или зовет. 43 секунды. У силуэта лицо. Размытое, но узнаваемое. Лицо Ники Маргуновой. Она смотрит сама на себя из-за собственной спины. Мельников набрал ее номер. она увидела тебя тоже. Я обязан доложить Кичигину. Прости. Что это значит? Не оборачивайся, что бы ты не услышала за спиной. Почему? Потому что ты теперь не одна Быстро сбросил Времени мало Набрал Кичигина Виктор Андреевич Что случилось? Маркунова Видео растет Она видит себя Пауза Слышно, как Кичигин резко выдохнул Группа у подъезда? Да, дежурят Секунду, не вешай Слышно, как Кичигин берет второй телефон Голос становится жестче Командным Группа 3. Код белый. Повторяю, код белый. Объект, блогер. Квартиру знаете. У вас три минуты до критической точки. Не смотреть в глаза. Никаких отражающих поверхностей. Телефоны выключить. Выполнять. Шорах. Он возвращается к разговору. Мельников, ты слышал? Да. «Если она уже обернулась и не сгорела, группе придется применить протокол изоляции. Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю». «Держи связь. Жди отчета от группы». Гудки. Мельников взял столовый нож и сел в углу комнаты. Прислонился спиной к стене. Нож для себя. Или для того, что стоит сзади уже 4 года. Он еще не решил». Мельников не обернулся тогда, не обернулся, когда горели Катя и Анечка, не оборачивается до сих пор. Но устал, очень устал жить, чувствуя дыхание на затылке, зная, что стоит однажды повернуть голову, и все закончится. Может, они не умерли, может, они теперь там, в белых коридорах, стоят за чьими-то спинами, ждут». Может, если он обернется, увидит их. В окне отражение комнаты. В отражении только он. Один в углу с ножом. Но он знает. Оно здесь. В сантиметре за затылком. Терпеливое. Вечное. Часы показывают 23.00. Где-то на Петроградке Ника Маргунова слышит шаги за спиной. Скоро обернется. Все оборачиваются. Глава третья. Желтый. Ника обернулась. Угол комнаты светился. Там, где стоял торшер, бумага на проволочном каркасе. Хозяйка оставила вместе с квартирой. Вместе с обоями в цветочек. Обои расползались. Медленно, как мокрая газета как гнилая ткань под пальцами. За ними был не бетон панельной хрущевки, Цвет белый, ровный, пульсирующий, дышащий. Торшер лежал на полу, абажур порвался, проволока торчала, как сломанные ребра. В проеме стояло существо, маленькое, полметра, не больше, сгорбленное, то ли очень старый человек, то ли ребенок, притворяющийся стариком. Непонятно, что хуже. Оно шагнуло в комнату. Босые ступни, узкие, с черными ногтями, шлепнули по паркету. Мокрый звук, как сырое мясо разделочную доску. Следы черные, маслянистые. Пахло машинным маслом и чем-то сладким, тошнотворным. Гнилые фрукты... Ника видела лицо старческое, кожа желтая, как никотиновый налет, как пожелтевшие страницы до военных книг, морщины глубокие, будто мяли в кулаке и забыли разгладить. Нос две дырки, как у черепа. Глаза, не глаза, провалы, черные дыры без белков, без зрачков. Смотреть в них было больно. Рот. Улыбка от уха до уха. Зубов не было, только темнота. Существо подняло руку. Стол за спиной Ники взлетел. Свист воздуха. Она пригнулась. Инстинкт. Стол врезался в стену. Разлетелся щепками. Штукатурка посыпалась. Тварь шагнула ближе. Улыбка стала шире. Подняла вторую руку. Холодильник задрожал. Поднялся. Завеса в воздухе. Ника не шевелилась. Мозг выдавал команды «Беги! Прячься!» А тело не отвечало. Как во сне, как в кошмаре, от которого не проснутся. Дверь квартиры вылетела с петель. Грохот. Дерево. Металл. Крик. Люди в черном. Балаклавы. Бронежилеты. Автоматы с глушителями. Огонь! Сухой треск очередей Гельзы посыпались на паркет Латунный град Желтое тело дернулось Брызнуло черным, густым, как деготь Холодильник упал Тварь попыталась поднять что-то еще Стол дернулся Но новая очередь Упала Скребла когтями по паркету Оставляя борозды до бетона Визжала! «Высокий звук, от которого заныли зубы!» Затихло и начала таять. Вот стекала с костей, как воск со свечи. Кости темнели, рассыпались. Черная лужа дымилась, воняла химией и горелым пластиком. Несколько секунд, и осталось лишь пятно. И камень, маленький, с фасолину, желтый. Портал мигнул. Раз, другой схлопнулся. Угол комнаты снова стал углом. Один из бойцов поднял камень пинцетом. Опустил в металлический контейнер. «Желтый». Другой подошел к Нике. «Как вы?» Она открыла рот. Хотела сказать «да» или «нет» или «что это было». Не сказала ничего. «Объект стабилен». В рацию. «Тварь ликвидирована! Нужна зачистка!» Укол в плечо. Она не видела, как подошел третий. «Успокоительны, не бойтесь!» Ника хотела сказать «Я не боюсь!» Бояться — это когда тень двигалась сама. Когда существо кидало мебель. А сейчас она просто... Темнота. Квадрат подвесного потолка. Люминесцентные лампы. Одна мигала... Стартер барахлил. Запах хлорки. Запах вареной капусты откуда-то сверху. На руке след от капельницы под пластырем телесного цвета. Больничная рубашка с биркой. Инвентарный номер 00847. Память, как сквозь вату. Что-то было ночью, что-то страшное. Но детали расплывались, утекали, как вода сквозь пальцы. «Холодильник? Холодильник летал? Или не летал?» Дверь открылась. Кичигин. Серый костюм, серые глаза. Сел на стул у койки. Не достал блокнот, просто сложил руки на коленях. На левом запястье, под манжетой рубашки, край ожога. Старого, болевшего. Кичигин заметил ее взгляд, одернул рукав. «Как себя чувствуете?» Что случилось? Обморок, стресс, переутомление. Вы давно нормально спали. Ника попыталась вспомнить. Суббота, форт, воскресенье, допросы. Понедельник, архев, вторник. Вторник. Там было что-то, сказала она. В квартире я видела. Что, видели? Она закрыла глаза. Попыталась ухватить образ. «Желтое. Что-то желтое. Улыбка? Нет, не улыбка. Или улыбка? Не помню. Что-то желтое». Кичигин кивнул. Лицо спокойное, понимающее. «Вам вкололи седатив. Сильный. Побочный эффект, спутанность воспоминаний. Возможны ложные образы, галлюцинации. Это нормально». Галлюцинации? «Стресс плюс седатив. Мозг достраивает картинку. Вам что-то показалось, вы испугались. Группа приехала на ваш крик. Вас успокоили. Стандартная процедура. Ника смотрела на него. Серые глаза, пустые, как у рыбы. А летающий холодильник? Кичигин не моргнул. Какой холодильник? Летающий. Пауза. Ника услышала себя. Отвела взгляд. Привет. «Вот видите. Отдохните. День-два под наблюдением. Потом выпишут». Он встал. «После выписки сразу на работу. В архив. Там безопаснее, чем дома». «Почему безопаснее?» «Охрана, камеры, люди рядом. Если снова случится приступ, помогут быстрее». «Логично». Ника кивнула. «И никаких видео», — добавил Кичигину двери. «Никаких записей с телефона. Договорились?» «У меня нет телефона. Вы забрали». «Вот и хорошо». Вышел. За дверью голоса. Короткий разговор. Потом тишина. Ника лежала, смотрела в потолок. Мигающая лампа. Запах хлорки. «Галлюцинация, стресс, седатив». «Логично?» «Почему тогда так холодно?» Мельников приехал после обеда. Вошел без стука. Сел на стул, где сидел Кичигин. Непритый, мешки под глазами. Свитер тот же, темно-синий, локти протертые. Пахло от него кофе и куревом, хотя он не курил. «Живая, не вопрос». «Живая». «Как себя чувствуешь?» Кичигин сказал «галлюцинация». Мельников кивнул. Медленно. Будто обдумывал каждое движение. «Скорее всего. Седатив штука серьезный. У меня после княжества неделю черти мерещились». не села на койке. Голова кружилась, но терпимо. Мне показалось что-то желтое, маленькое, с улыбкой казалось повторил Мельников. — Бывает. Он смотрел в окно. Внутренний двор больничной территории. — Отдыхай. Завтра выпишут. Приезжай в архив. Работа лечит. Встал. Пошел к двери. — Мельников. Обернулся. — Почему ты приехал? — Пауза. Долгая. — Потому что ты теперь в отделе? — А в отделе своих не бросают. — Вышел. Коридор больницы, линолеум, зеленые стены, запах хлорки и лекарств. Мельников дошел до лестницы, спустился на один пролет, достал телефон. Кичегин ответил на третьем гудке. «Что у нее?» «Не помнит. Седатив сработал». «Хорошо. Что еще?» Мельников прислонился к стене. Краска облупилась. Под ней еще один слой. «Советский, болотно-зеленый». Она сказала «желтая, маленькая, с улыбкой». «Тишина в трубке. Три секунды. Пять». «Желтый», — сказал Кичигин. «Стандартный прорыв. Группа успела». «Я читал отчеты. Желтый — это ведь...» «Телекинез, да. Мелкий, но опасный». Мельников закрыл глаза. «Два года назад...» Архив. Ночь. Фотографии на экране. Катя поворачивает голову. Машет рукой. Эй, холод за спиной. Свет. Тварь. Не желтая. Синяя. Быстрая, как кошка. Нож на столе. Столовый. От обеда. Удар в глаз. Повезло. Виктор Андреевич. Да. Порталы. Они в обе стороны работают. Пауза долгая. Это не твое дело, Мельников. Маша писала. Маша писала много чего. Половина бред. Твое дело наблюдать за Маргуновой, фиксировать, передавать информацию. Все. Но если порталы. Скоро появятся больше данных, тогда поговорим. А пока делай свою работу. Гудки. Мельников убрал телефон. Смотрел на облупленную стену. Болотно-зеленая краска, слой семидесятых. Под ней еще слой. Бежевый. Под ним штукатурка. Слои, как годы, как память. Катя, Анечка, 4 года. Вдруг они не сгорели? Вдруг они там? Бред, как у Маши. Но вдруг... Среда. 16 октября. Выписка. Врач, женщина лет 50, седые волосы в пучке, халат мятый. Подписала бумаги не глядя. Диагноз – острая реакция на стресс. Рекомендации – покой, сон, никакого алкоголя. Вопросы? Нет. Хорошо, свободны. Ника вышла из больницы. Октябрьский Петербург. Серое небо. Мелкий дождь, запах фонтанки. Куртка та самая из прихожей. Боец принес вчера джинсы, кроссовки, сумки нет. Осталась в квартире. В кармане куртки мятая пятитысячная. Не ее кто-то положил. И телефон, три пропущенных от мамы, два сообщения. Позвони! И. Ника! Я волнуюсь! Ника набрала номер. «Доча! Господи, что случилось? Я чуть скорую не вызвала. Звонила начальнику твоему. Он сказал, что ты в порядке». «Мам, все хорошо. Телефон разрядился». «Два дня?» «Забыла зарядку на работе». Пауза. Мама не верила. Мама всегда чувствовала ложь. Тридцать лет в библиотеке, среди книг и тишины. Научилась слышать то, что между слов. «Как твой архив?» нормально документы сканер пыль звучит знакомо в голосе мамы что-то новое не упрек понимание мам я 40 лет просидела в читальном зале карточки каталоги тишина думала временно пока диссертацию не напишу пока замуж не выйду пока ты не родишься ника молчала а потом поняла это и есть моя жизнь не временно, навсегда мам я не ты сбежала свои камеры в интернет в заброшки эти Я не обижалась правда думала пусть лишь бы никак я голос дрогнул а теперь ты в архиве в подвале с бумагами ника прислонилась к стене кирпич холодный мокрый от дождя это временно «Конечно, дочь Конечно, временно». Мама не спорила. Это было хуже, чем если бы спорила. «Мне пора на работу». «Позвони вечером, пожалуйста». «Позвоню». Сбросила. 800 тысяч подписчиков. Миллионные просмотры. Три года строила жизнь, которая не похожа на мамину. Теперь подвал, пыль, документы. И существо с улыбкой до ушей, которая кидала холодильник. Может, мама права? Может, от себя не убежишь? Только круг сделаешь и вернешься туда же, в архив. Метро «Маяковская». Жетон 86 рублей. Зеленая ветка. «Маяковская». Гостиный двор. Переход на синюю ветку. Вагон полупустой. Середина дня. Середина недели. Люди с телефонами, люди с книгами, люди с пустыми глазами. Ника смотрела в черное стекло, свое отражение, бледное лицо, розовое прядь выцвело, круги под глазами. Что-то было, что-то было той ночью. Галлюцинация желтая, маленькая, улыбка до ушей, зубов не было. Откуда она это знает? Если галлюцинация, откуда такие детали? Петроградская. Выход на проспект. Дождь усилился. Не мелкий уже. Настоящий. Октябрьский. Институт Березина. Желтый фасад. Облупленная штукатурка. Вывеска с советским шрифтом. Ворота. Проходная. Семена в будке. Кроссворд. Чай в граненном стакане. Радио бормочет. Маяк. «А, Маргунова! Отпустили?» «Отпустили». «Выглядишь хреново». «Спасибо, Семёныч». Он их мыкнул. Нажал кнопку. Ворота щелкнули. Мельников внизу ждет. Двор. Прачечная. Заколоченные окна. Дверь с кодовым замком. Четыре цифры. Лестница вниз. Внутри темнота и запах». Пыль, старая бумага, растворимый кофе. Включи свет, голос Мельникова из глубины. Выключатель справа от двери, щелчок. Лампы загорелись неохотно, с гудением. Одна мигала. Мельников сидел за столом. Перед ним папки бумаги, кружка, со стывшим кофе. Садись, работы много. Ника села за свой стол. Монитор, клавиатура, стопка документов для сканирования. Все как было. Как будто ничего не случилось. Как будто ей не снилось или снилось. Желтое существо с улыбкой до ушей. Она работала. Сканировала документы. Отчеты 70-х. Протоколы 80-х. Служебные записки. Буквы плыли перед глазами. Голова болела. Тупая боль в висках. Наследие седатива. К обеду нашла папку. Толстую, не как тот листок в понедельник. Дело 3.91. Эксперимент «Периферийное зрение». Гриф «Секретно». Тот самый, полный протокол. Открыла Семь испытуемых. Фотографии черно-белые, размытые. Лица молодые, серьезные. Студенты, аспиранты подписи под снимками. Березин Л.А. Комаров С.В. Истомина Е.Н. Федорова М.М. Жуков В.Г. Павлова О.И. Сергеев А.Н. Березин, как институт. Совпадение? Протокол эксперимента. 12 страниц машинописи. Система зеркал. 18 штук. Расположение по схеме Фибоначчи. Стробоскопа с частотой 12 Гц. Цель – расширение угла восприятия до 360 градусов. В понедельник она видела только обрывок. Время экспозиции – 72 минуты. Теперь полная картина. Результат. Нико читала. Субъекты заявили о наблюдении белых коридоров в периферийном зрении на седьмой минуте эксперимента. Экспозиция продолжена согласно протоколу. На шестьдесят четвертой минуте все семеро одновременно повернули головы назад, зафиксирована вспышка света. Субъекты исчезли, тела не обнаружены. Эксперимент прекращен на 72-й минуте в связи с отсутствием объектов наблюдения. Исчезли. Семеро. За 8 минут до конца приписка от руки другим почерком. «Установлен визуальный контакт с объектом вне поля стандартного зрения. Природа объекта не установлена. Рекомендация – уничтожить материалы, законсервировать лабораторию». Еще ниже. Третий почерк. Женский. Знакомый по блокноту. «Дед?» «Маша». «Маша искала деда». Ника закрыла папку. Руки дрожали. «Мельников?» М? «Полное дело» эксперимент 391 Нашла». Он не обернулся. Смотрел в монитор. «Я же говорил, не лезь. Там фамилия Березин, как институт». Молчание. Клавиши перестали стучать. И приписка машинным почерком. «Дед». Мельников обернулся. Лицо странное. Не удивление, усталость. Будто ждал этого разговора. «Где нашла?» «В папках для сканирования между 87-м и 89-м». «Там не должно быть. Это изуничтожить». «Знаю. Кто-то переложил». Он встал, подошел, взял папку, пролистал, остановился на фотографиях. «Березин Леонид Андреевич», — сказал тихо. «Основатель института. Пропал в 91-м вместе с шестью аспирантами». «Официально несчастный случай, утечка газа, тела не найдены». «А неофициально?» «Неофициально, вот это». Он постучал пальцем по папке. «Эксперимент. Зеркала. Исчезновение». «Маша его дочь?» «Внучка. Мария Андреевна Березина. Пришла сюда два года назад. Сказала, хочет найти правду про деда». Ника вспомнила блокнот. «Аккуратный почерк». Потом все крупнее, неровнее. Зеркало в углу. Вчера стояло прямо. И последняя запись. Они смотрят в них с нашей стороны. Она нашла? Мельников положил папку на стол. Сел обратно за свой стол. Плечи сутулились. Нашла что-то. Не знаю что. Перестала спать. Перестала есть. Разговаривала сама с собой. Потом исчезла. «Как испытуемые?» «Не знаю. Может, уехала. Может, как они?» Он потер лицо руками. «Работай и не лезь глубже. Пожалуйста». Последнее слово почти шепотом. Ника смотрела на его спину. Плечи напряжены. «Не его дело, но он знает больше, чем говорит. Все здесь знают больше, чем говорят». Вечер. 7 часов. За окном темнота и дождь. Ника сидела за столом, смотрела на экран. Буквы давно перестали складываться в слова. Мельников возился у кофейного угла. Банка растворимого, кипяток из чайника, звяканье ложки. Будешь? Буду. Он принес две кружки. Его с формулой. Ее, с трещиной на ручке и логотипом «Ленэнерго». не копила кофе. Горький, слабый, но горячий. «Мельников». М? Маша, та, что работала до меня. Куда она делась?» «Пауза». Он смотрел в кружку. «Уволилась. Уехала в Псков. Ты проверял?» Снова пауза. «Дольше». «Проверял». «Никакого Пскова нет. Телефон не отвечает. Квартира пустая. То есть она исчезла?» «То есть исчезла?» Ника поставила кружку на стол. «Она что-то нашла в архиве. Что-то, связанное с экспериментом?» Мельников молчал. «Ты знаешь, что она нашла?» Он встал, подошел к углу, где стояло зеркало, старое, в деревянной раме. «Резьба, виноградные листья, облупленная по золото. трещина по диагонали. Это Катина, сказал он, из нашей спальни. Единственное, что осталось после пожара. Ника подошла, встала рядом, зеркало было мутным от времени, отражение нечетким, как сквозь воду. Зачем она здесь? В одном из отчетов был случай, женщина исчезла. А зеркало из ее квартиры потом работало. Работало, как дверь. Тишина. Гул трансформатора. Дождь за окном. «Дверь куда?» Мельников не ответил. Смотрел в зеркало. На свое отражение. Или на что-то за отражением. Кичигин говорит, невозможно. Порталы только в одну сторону. Оттуда сюда. «Не наоборот. А ты?» «А я иногда думаю». Он положил руку на раму. Дерево старое, потемневшее, позолото осыпалось под пальцами. «Катя янечка Анечка. Четыре года. Тела не нашли. Только вспышка, и нет их. Ты думаешь, они не умерли?» «Думаю. А вдруг?» Ника смотрела в зеркало. Свое лицо бледное, усталое. Лицо мельника рядом, небритое, с тенями под глазами. И что-то еще, что-то за их спинами. Тень, движение. Она моргнула. Ничего. Обычное отражение. Маша, сказала Ника, она тоже так думала. Маша думала, что ее дед там, Березен. Из эксперимента 3.91. Думала, что он пишет ей записки через зеркало. «Записки?» Она находила их утром на столе. Говорила его почерк, его слова. «И ты веришь?» Мельников отошел от зеркала. Сел за стол. Потер лицо руками. «Не знаю, во что я верю. Знаю, что Катя исчезла. Знаю, что Маша исчезла». Знаю, что твари реальны. Я убил одну два года назад. Ножом. Вот этим столовым ножом. Он до сих пор в ящике. Он открыл ящик. Достал нож. Обычный столовый с пластиковой ручкой. На лезви зазубрено, И темные пятна, въевшиеся в металл. Два года назад. Ночь. Сидел допоздна. Просматривал фотографии семейного архива. Одна из фотографий ожила. Он положил нож на стул. Смотрел на него, не на Нику. Свят за спиной, как от прожектора. Потом холод. Резкий, как из морозилки. И звук по потолку. Шорох. Быстрый. Ника не перебивала. Синяя тварь. Размером с крупную кошку. Только кошки не бегают по стенам. Шесть глаз в два ряда светились. Он провел пальцем по зазубрине на лезвие Она прыгнула. Я упал, откатился. Тварь врезалась в монитор. Тот старый ЛТ. Экран взорвался. Она развернулась и прыгнула снова. И ты? Нож лежал на столе от обеда. Схватил, выставил перед собой. Не успел ударить. Она сама напоролась. «В глаз. Средний». Пауза. Гул ламп. Она визжала. Царапала воздух. Когти, как бритвы. Мельников кивнул в сторону двери. Видела царапины на косяке. Четыре полосы до штукатурки. Это она, пока издыхала. Ника вспомнила. Параллельные борозды на уровне плеча. Думала, старые, советские еще. Потом вспышка. Синяя, холодная. И все. Лужа на полу. Камень синий с горошину. Он убрал нож в ящик. Сидел до утра, не знал, что делать. Тишина долгая. «Ты никому не рассказывал?» «Кичигину», он сказал, «бывает». «Приедет группа, зачистит. Работай дальше». «И ты работаешь. А что еще делать?» Ника смотрела на ящик, где лежал нож. Столовый, с зазубриной, с пятнами. Оружие против того, что приходит из белых коридоров. «Синяя», — прошептала она. «Ты сказал?» «Синяя, быстрая, размером с кошку. А у меня — желтая, маленькая, с улыбкой». Мельников поднял голову. «Ты вспомнила?» Ника закрыла глаза. Образ мутный, размытый, но там... Желтая кожа, провалы вместо глаз, улыбка до ушей. Вспомнила. Тишина, долгая. «Ты мне звонил, сказал, не оборачивайся. Я обернулась, и оно появилось». Не сразу ответил. «Пока не смотришь, оно не до конца здесь, как негатив без проявки. А взгляд...» Взгляд указывает дорогу. «Твоя жена тоже обернулась». «Пауза». Мельников продолжил. «Некоторые сгорают, некоторые исчезают. Некоторые, как ты, успевают увидеть, но не до конца». «А если до конца?» Мельников не ответил. «Кичигин сказал, скоро появится больше данных. И что тогда?» «Не знаю. Может, понадобимся, может, нет». Он встал, выключил настольную ламбу. В архиве стало темнее, только свет из коридора, из-под двери. «Иди домой, отдыхай. Завтра много работы». Ника не двинулась, смотрела на зеркало. Темное теперь, без отражения. «Только рама, виноградные листья, трещина по диагонали. Мельников?» да? «Если порталы работают в обе стороны, если твоя семья там, ты бы пошел?» Долгая пауза, очень долгая. «Да», — сказал он, «пошел бы». И вышел. Ника осталась одна, в темном архиве, с зеркалом в углу, с запахом пыли и старой бумаги. «За окном дождь, мелкий, октябрьский, питерский». Где-то наверху хлопнула дверь. Шаги Мельникова на лестнице. 23 ступеньки вверх. Ника смотрела на зеркало. Темное, пустое, обычное. Но ей показалось на секунду, на долю секунды, что в глубине стекла что-то шевельнулось. Глава четвертая. Маяк. Четверг. 17 октября. Архив встретил тишиной. Той самой, подвальной. Не отсутствие звука, а его поглощение. Стены глотали шаги. Потолок гасил голоса. Даже гудение ламп здесь казалось приглушенным, далеким. Ника спустилась по лестнице и включила свет. Лампы разгорались неохотно. Одна мигала. Стартер так и не починили. Четвертый день, или пятый, если считать больницу. Ника уже путалась. Зеркало в углу. Темное, обычное. Трещина по диагонали, от левого верхнего к правому нижнему. Она старалась не смотреть в ту сторону. Не получалось. Мельников уже был на месте. Сидел за столом, спиной к ней. Печатал что-то на древнем ноутбуке. Клавиши щелкали неровно, с паузами. «Кофе сделай, пожалуйста». Она сделала два сахара без молока. К девяти шаги на лестнице, размеренные, тяжелые. Кичигин спускался ровно, как метроном. Мельников перестал печатать. Встал, одернул свитер. Бесполезный жест. Свитер все равно висел мешком. Лицо стало другим. Не то чтобы подобострастным, скорее закрытым, как ставни на окнах. «Виктор Андреевич?» «Сергей Павлович?» Кичигин кивнул ему, коротко, по-военному. Мельников сел обратно, напечатать не стал. Смотрел в монитор, руки на клавиатуре. Ждал. Кичигин прошел мимо него, сел на стул у стола Ники, не спрашивая. Сложил руки на коленях. Манжета сдвинулась. Край ожога на запястье. Белый, старый. Ника видела его в больнице. Тогда он надернул рукав. Сейчас не стал. «Как себя чувствуете?» «Работаю». «Сны?» «Не помню». «Хорошо». Пауза. Он разглядывал ее, оценивающе, как смотрят на оборудование перед списанием или на приманку, перед тем, как насадить на крючок. «Виктор Андреевич», — сказала Ника, — «когда меня отпустят?» Сложный вопрос. «Простой. Я подписала бумаги, сижу в подвале, сканирую макулатуру». «Сколько еще? Месяц? Год?» Кичегин чуть наклонил голову, почти человеческий жест. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что у меня была жизнь». «Канал, подписчики, работа. Была. И вы хотите вернуться. Хочу понять, возможно ли это. В принципе». Он помолчал. За мутным окном шорох дождя по асфальту. В подвале этот звук был еле слышен, как шепот из другой комнаты. «Мы сняли портал на видео. 3 миллиона просмотров за 8 часов. Видео удалили. Удалили копию». «Не связь». «Какую связь?» Кичигин сцепил пальцы. «Видео создает мост. Между вами и той стороной. Каждый просмотр как сигнал». Ника почувствовала холод. Тот из ночи со вторника на среду. изморозь на ребрах изнутри». Кичигин смотрел на нее. Ждал. «То есть они знают, где я живу?» «Они знают, что вы смотрите». Этого достаточно. Поэтому вы меня здесь держите. Не наказание. Ловушка с приманкой внутри. Кичигин не отрицал. Не подтвердил. Просто смотрел. Можете быть приманкой. Можете быть жертвой. Выбирайте. Третий вариант. Отсидеть и уйти. Посмотрим. Он встал. Одернул пиджак. У двери обернулся. Та ночь... «Вы что-нибудь вспомнили? Детали?» Желтые, провалы вместо глаз, улыбка до ушей, зубов не было. «Нет», — сказала Ника, «ничего». Кичигин кивнул. В уголке рта дрогнула. На секунду, не больше. «Если вспомните, сообщите Мельникову». «Шаги вверх по лестнице», — хлопнула дверь наверху. К обеду она нашла записи, не одну, целую пачку Между страницами отчетов за 88-й, сложенной веером Бумага тонкая, из дешевого блокнота в клетку Тот же почерк, что в блокноте на столе Сначала аккуратный, потом все крупнее Режче Первый листок — рисунок В центре — прямоугольник с волнистыми линиями Зеркало Вокруг — стрелки, цифры, схема в углу два числа, обведенных кружком. Минус 7 и плюс 12. Внизу подпись. Дед. Второй листок. Текст. Проанализировала 14 случаев перехода. Статистика. стопроцентная гибель при попытке войти в стабильном состоянии. Тело остается, сознания нет. Кататония. Потом смерть в течение 3-7 суток. Но. Княжева 2020. Малышев ВВ. Сердечный приступ во время контакта. Тело не найдено. Не кататония. Эксперимент 391. Комаров СВ. Эпилептический припадок на 64-й минуте. Исчез вместе с остальными. Но он единственный, кто перед этим потерял сознание. Гипотеза. Переход возможен только на границе, когда тело уже не держит но еще не отпустила. Клиническая смерть, кома, обморок от боли. Третий листок. Почерк совсем другой. Рваный. Буквы налезают друг на друга. Дед писал то же самое. Он знал. Они все знали. Эксперимент 3.91 – не несчастный случай. Испытуемым вкололи что-то перед финальной фазой. Остановка сердца на 40-60 секунд. Потом переход. Диаджив! Там! Мне нужно умереть, чтобы найти его. Ненадолго. Четвертый листок. Последний. Дата три недели назад. Почерк почти нечитаемый. Таблетки не сработали. Очнулась в ложе собственной работы. Портал закрылся. Нужен кто-то, кто откроет, пока я буду на грани. Нужен маяк. С. не согласится. Он еще верит в правила. Жду». Ника сидела неподвижно. Листки веером на столе. Аккуратный почерк. Потом безумие. Потом отчаяние. Маша не уехала в Псков. Маша ждала кого-то вроде Ники. «Мельников?» Он подошел. Взял листки. Читал. «Лицо неподвижное». Только желвак дергался на скуле. «Где нашла?» «Между отчетами, как и рисунок. Там не должно быть». Он перечитал третий листок, потом четвертый. Пальцы не дрожали. «Она хотела умереть», — сказала Ника. «Чтобы перейти», — Мельников молчал. «Ты знал?» «Нет». Голос ровный. Подозревал. «Он вернул листки». Положил аккуратно, стопкой. Выровнял края. «Работай и не лезь глубже!» Пошел к своему столу. Сел. Уставился в монитор. Ника смотрела ему в спину. Голова чуть опущена. Человек, который только что прочитал инструкцию. В обед вышла во двор. Здание института нависало сзади. Телефон завибрировал. «Мама!» «Ника смотрела на экран. Можно не отвечать. Написать «Занята. Перезвоню». «Положить телефон обратно. Вернуться в подвал». Ответила. «Ты обещала позвонить вчера». «Забыла. Работа». «Ника». Голос у мамы был такой, какой бывает, когда человек устал повторять одно и то же. Устал ждать. «Мам, я в порядке. Честно». «Ты никогда не говоришь честно, когда говоришь правду». Много лет в библиотеке, среди книг и читателей, научилась слышать то, что между слов. «Когда ты приедешь?» – спросила мама. «Скоро». «Ты так говорила неделю назад». «Работа, мам. Не могу уйти раньше». «Какая работа? Архив, документы?» В голосе горечь, застарелая, привычная. «Я 40 лет сидела с документами. Карточки, каталоги, тишина. Знаешь, чем это закончилось?» Ника знала. Пенсия в семнадцать тысяч. Однушка на Чкаловском, второй этаж. Окна во двор-колодец. Астма от книжной пыли. И дочь, которая сбежала в интернет, чтобы не стать такой же. «Мам...» «Ты сбежала, а теперь сидишь в подвале». С бумагами. Круг замкнулся, Ника. Мама не кричала. Это было хуже. «Позвоню вечером», — сказала Ника. «Обещаю». Сбросила. Стояла во дворе. Дождь начинался. Мелкий, холодный, бесконечный. Капли оседали на волосах. Стекали по воротнику. «Вечер. Без четверти семь». «За окном темнело. В октябре темнеет рано». Ника выключила сканер. «Потянулась. Спина ныла. Глаза слезились от старого монитора. Собиралась уходить». «Подожди». Мельников сидел за столом. Ноутбук закрыт. На столе перед ним записки Маши. Все четыре листка, разложенные в ряд. Он не смотрел на нее. Смотрел на свои руки». «Хочу попробовать кое-что». «Что?» «Открыть портал». Ника почувствовала, как сжался желудок. «Холодный комок под ребрами. Ты читал записки? Там написано «Гибель!» «Сто «При стабильном состоянии». Голос ровный, будничный. «Не на грани». «Ты хочешь...» Мельников поднял голову. Посмотрел на нее... И Ника увидела то, чего не видела раньше. Не усталость, не смирение. Решимость. Спокойную. Выстраданную. Окончательную. «Четыре года», — сказал он. «Каждый день просыпаюсь и не знаю». «Это не ответ. Это самоубийство». «Может быть...» Он открыл ноутбук. «Мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Смотреть». Он развернул экран к ней. «На фотографии. Ты – маяк. Без тебя не откроется. На экране папка «Семья». Внутри сотни файлов. JPG. Даты от 2015 до 2020. -го. Просто смотри, листай. Я буду рядом. И все? И все. Врал. Ника видела. Врал. Но что-то в его голосе, в том, как он держал руки ладонями вверх, открыто, заставило ее сесть. Первая фотография. Женщина на набережной Невы. Летний день. Редкость для Петербурга. Светлые волосы, собранные в хвост. Улыбается. Не в камеру, куда-то в бок. На заднем плане Петропавловка. Шпиль блестит на солнце. «Катя». Сказал Мельников. Голос изменился. Мягче. Тише. 2017. -й. День рождения. 34 года. Ника листала дальше. Девочка лет пяти в розовом платье. Качели во дворе. Типовая детская площадка. Синий пластик. Резиновое покрытие. Смеется. Зубы молочные. Один выпал. «Анечка». Первый класс через год должен был быть. Семейное фото. Дача. Деревянный дом с зеленой крышей. Мельников моложе на 10 лет. Без седины. Обнимает обеих. Жену и дочь. Все трое щурятся от солнца. Не листала. Фотографии мелькали. Дни рождения. Новый год. Море. Школа. Больница. Анечка с загипсованной рукой показывает язык. «Снова дача, снова Нева». Что-то изменилось. Сначала она не поняла, что... Моргнула, потерла глаза. Монитор старый, мерцает. Может, показалось? Посмотрела снова. На фотографии с набережной Катя стояла иначе. Раньше смотрела в бок теперь прямо. В камеру, в экран. «В Нику!» «Мельников?» Он не ответил. Сидел на стуле рядом. Голова опущена, глаза закрыты. На столе перед ним шприц. Пустой. «Когда успел?» «Она не видела?» «Не слышала?» «Мельников?» Его рука соскользнула со стола. Повисла вдоль тела. Пальцы разжались. Второй шприц, полный, упал на пол. Покатился под стеллаж. На экране движение, Катя шагнула ближе, внутри фотографии, но ближе, лицо заняло половину кадра, улыбка та же, глаза нет, белые, без зрачков, рот открылся, беззвучно, или звук не проходил через экран. Следующая фотография, Анечка на качелях, уже не смеется, стоит неподвижно. Смотрит в камеру. Розовое платье потемнело, стало серым, бурым. Экран замерцал. Изображение пошло рябью, как вода от брошенного камня. Запах, озон и что-то горелое, как от старого лампового телевизора, как от замкнувшей проводки. Ника обернулась. Зеркало светилось. Белый свет, мягкий пульсирующий, заполнял раму изнутри. Трещина по диагонали раскалилась. Тонкая линия, как разрез, как шов, как дверь, которую вскрыли ножом. Мельников не двигался. Голова упала на грудь. Лицо серое, губы синие. Грудная клетка неподвижна. Мертв. По-настоящему мертв. А портал открыт. Ника поняла. Записки Маши. На грани, но не за гранью. А он уже за гранью. Он не успеет. Он просто умрет здесь, в кресле. А портал закроется, и все будет зря. Встала. Ноги не слушались. Ватные, чужие. Схватила Мельникова за плечи. Тяжелый, мертвый вес. Потащила. Стол поехал. Ножки скрежетали по бетону. Зеркало пульсировало. Ярче, ярче, ярче. Свет резал глаза, но она не отворачивалась, смотрела. Держала портал открытым. Два метра до зеркала. Полтора метр. Мельников обмяк на стуле. Голова запрокинулась. На шее жилка не бьется. Ника толкнула. Стол опрокинулся. Мельников упал. Вперед, к зеркалу. Тело пересекло раму. Свет принял его. Обнял. Втянул. Беззвучно. Ноги исчезли. Потом бедра. Потом торс. Ник отпрянула. Поздно. Его рука, левая, с часами на потертом браслете, вцепилась в ее запястье. Пальцы холодные, мертвые. «Но хватка железная». «Нет!» «Потащила». Она уперлась ногами в раму. Дерево старое, рассохшееся, затрещало. Пальцы Мельникова не разжимались. Свет полз по ее руке. Сначала кисть, потом запястье, потом предплечье. Холод такой, что кости заныли. Рванулась назад. Бесполезно. Ее втянуло рывком. Как воду в слив, как воздух в пробойну. Последнее, что видела — потолок архива, мигающая лампа, жёлтые страницы документов, кружащиеся в воздухе, белый свет, холод, падение, темнота. Ника открыла глаза. На лицо падал дождь, мелкий, холодный, бесконечный. Небо над головой черное без звезд, не тучи именно чернота, пустота. Под спиной асфальт, холод сквозь куртку. Где-то далеко выстрелы одиночные, потом очередь. Рядом никого. Мен никого не было. Проходная института 2347. Семенов сидел в будке. Кросфорды кончились. Все три штуки, какие были. Радио бормотало в полголоса. «Маяк». «Ночная программа про непознанные». «Звонки слушателей». «Истории про НЛО и привидения». Двадцать лет назад он смеялся над такими передачами. Сейчас нет. Журнал посещений лежал перед ним. «Графа, прибыл». «Две записи». «Маргунова, НА, 812 Мельников С.П. 7.48. Графа У был пустая. Он знал. Почувствовал еще в семь. Покалывание в колени. То самое с 93 третьего. Красный впечатал его в стену форта под Шанхаем. Раздробил чашечку в четырех местах. К счастью, микс камней еще оставался. А колено с тех пор чувствовало изменения вокруг. В семь кольнуло. В восемь загудело. В 9 Семенов понял. Открылся. Внизу, в подвале. Где архив? Где девчонка с розовой прядью и мельников с мертвыми глазами? Мог позвонить сразу. Не позвонил. Достал телефон. Nokia 3310». Легендарная, как и сам он, по ту сторону. Набрал номер наизусть. «Виктор Андреевич!» «Семенов!» «Не вышли оба». «Время». «Между семью и девятью. Точнее, не скажу». «Понял. Еду». Положил трубку. «Закурил». Курил медленно. Смотрел на дождь за стеклом. Через 34 минуты у ворот остановился старый черный седан. Номера служебные. Кичигин любил такие. Говорил, новые машины слишком заметные». Кичигин вышел. Подошел к будке. «Журнал». Семенов протянул. Кичигин смотрел на записи. Не удивился, не расстроился. Кивнул. Пошел к зданию. «Архив». Свет горит. Все четыре лампы. Даже та, что мигала. Кофе на столе, остывший, с пленкой. Разбросанные документы. По всему полу, на столах, под стеллажами. Желтые страницы, машинописный текст Отчеты, протоколы, докладные записки 30 лет работы разметало за секунды На полу у стены два шприца Один пустой, большой Второй полный, маленький Не пригодился На столе Маргуновой телефон Экран светился, подрагивал от вибрации Четыре пропущенных Мама Пятый звонок Шестой. Зеркало в углу. Темное, обычное. Трещина по диагонали. Не светилась, не пульсировала. Просто трещина в старом стекле. Кичигин стоял посреди комнаты, отмечал детали. Царапины на полу, от ножек стола. Следы волочения к зеркалу. Кто-то цеплялся, кто-то сопротивлялся. Достал телефон. Мельников и Маргунова. Переход подтвержден. Время между 19 и 21. Координаты минус 7 плюс 12. Не вмешиваемся. Наблюдаем. Голос на том конце задал вопрос: Нет, протокол стандартный. Ждем 72 часа. Убрал телефон, одернул манжету. Посмотрел на зеркало, повернулся, вышел. Дверь закрылась, щелкнул замок. Телефон на столе звонил еще минуту, потом замолчал. 37 минут первого. Дождь не прекращался. У ворота остановилось такси. Желтый Яндекс хлопнула дверь. Женщина лет 60. Седые волосы в пучке, выбились пряди. Пальто серые, немодные зонт в руках. Три спицы сломаны. Купол провис с одной стороны, как подбитое крыло. Лицо. Те же скулы. Тот же разрез глаз. «Мать!» Сразу видно. Подошла к будке. Постучала в стекло. Семенов открыл окошко. Смотрел на нее. «Простите, я ищу дочь. Маргунова Ника. Вероника Андреевна. Она здесь работает. В архиве. В подвале». Голос ровный, но руки дрожали. Пальцы сжимали ручку зонта. Она не отвечает на звонки. «С семи вечера. Я волнуюсь. Понимаете, три года назад так же было с мужем. Не позвонил вечером, не пришел ночью и больше». Голос сорвался. Семенов затянулся, выпустил дым в сторону. Не в лицо. Все-таки женщина. «В каком архиве?» Прием ВД, Особый отдел. В подвале». «Она говорила, документы, сканирование. Засекречено». Семенов покачал головой. Медленно. Устала. «Женщина. Здесь не экспериментальной медицины. Был. Закрыт с 2018 -го. «Но...» «Никакого архива нет. Никакого отдела нет». Я звонила ей каждый день Она говорила, работа, документы Семенов смотрел на нее Видел слезы, видел, как дрожат губы Видел страх, материнский, первобытный Ничего не мог сказать Идите домой, сказал Поздно, район плохой Но моя дочь! Идите домой, закрыла окошко Женщина стояла у ворот. Минуту, две, три. Дождь стекал по лицу. Потом развернулась, пошла к дороге. Зонт волочился по асфальту. Такси уехала давно, она шла пешком. До метро полтора километра, до закрытия 23 минуты. Семенов смотрел ей вслед, потер колено, ныло. Закурил новую, отдел не существует, никогда не существовал.